Глава третья. Девятое июня. Туман. «Папочка!» — услышали все громкие девичьи крики, едва шестерка людей и укасов пришли в себя. Сквозь толпу прорывались девушки. Две из них тут же повисли на шее у грача, а еще две довольно-таки хорошенькие девушки повисли на шеях у собровцев. Причем все четверо совершенно не обращали внимания на остальных и на то, что мужчины, которых они обнимали, были мокрые, грязные, пропахшие потом и порохом. «Так, разошлись все!» — громко крикнул Апрель, залезая на капот багги, на который он только что гонял по грязи. «Вам же сказали, с ребятами все нормально!» «Девушки, отцепитесь от мужчин!» «Дайте людям с дороги отдохнуть, привести себя в порядок, переодеться и поесть!» «Как у нас будет информация, мы сразу ее вам передадим». «Вас это отдельно касается», — ткнул он пальцем стоящих нескольких ученых в белых халатах, уже готовых начать расспрашивать прибывших о том мире. «Спасибо, дружище», — устало облокачиваясь о бортбаге, — сказал туман, пожимая протягиваемые со всех сторон руки вооруженных крепких парней. «А то девки бы сейчас нас наизнанку вывернули». А яйцеголовым скажи, что мы вечером сюда приедем, расскажем им, что их там интересует. Ну все, все, хватит плакать, успокаивал свою жену и дочку Грач. Я вернулся, все хорошо. Когда назад, командир, отчетливо услышали многие голос. Ворота когда сможете открыть назад? Тут же, найдя взглядом одного из ученых в белом халате, спросил Туман. — Три-четыре дня. Туман молча кивнул. — Понял, — кивнул боец. — Мы едем, и что нужно с собой? — Пацаны, давайте потом все, — начал снова на всех орать апрель. — Нем, ты чего? — услышал туман голос клёпы. Они меня не сожрут? Повернув голову на его голос, все увидели, как нем стоит неподвижно, а напротив него сидят две большие черные кошки и, не сводя глаз, смотрят на него. Волхи уже вильнул хвостами куда-то свалили, да и народ потихоньку бурча стал расходиться из зала. — Не сажер за улыбался Клёп, — они у нас добрые. — Валер, скажи нам, что с ребятами все нормально. К туману подошла Света, и рядом с ней буквально из ниоткуда вынырнул Булат. Нем тут же прижал руки к туловищу и замер, да и Чеки тоже замерла. Светик, с твоим Сашей все хорошо А с нашими рядом оказались еще несколько девчонок Мы его нашли, спросила девушка Крота Девке, начал было апрель Тихо, шикнули они на него разум Девочки, вздохнул Туман, я же вам сказал С вашими мужчинами все хорошо Потыкал он пальцем некоторых девчонок Крота и остальных троих пока не нашли «Погоди, не плачь!» — поспешил он тут же успокоить девушку-крота. «Та уже была готова расплакаться. Мы знаем, где они, просто не доехали до них». «Не боись, Булат!» — он потрепал по голове волха. «Все хорошо с твоим хозяином!» Булат тут же завелял хвостом. «И это, девочки!» — покосился на стоявших замерзших указов. «Вы бы зверюк своих забрали отсюда!» — Это наши друзья, — он кивнул на указов, — немного их побаиваются. Девчонки посмотрели на Чака и Нема и потихоньку засмеялись. Света, протягивая руку Чаки, она представилась. — Это Люда, Ира, — начала она представлять и остальных. — Чаки, это Нем. Кошек отозвали, и Нем облегченно выдохнул. — Валер, на пару слов позвала тумана Светка. — Чё? Твоя, она кивнула головой на продолжающую знакомиться с девчонками Чаки, всю перемазанную с ног до головы грязью. Ну как тебе сказать? Понятно. Твоя улыбнулась Светка. Нашел таки себе фею. Туман тут же залился краской. У себя ее разместишь? Да, тут же выпалил туман. Так, девочки, громко сказала Светка, все хватит. — Наши мужики живые, будем ждать, расходимся. — Нем, какой у тебя размер? — тяки Оба растерянно посмотрели на себя, кажется, они даже немного растерялись. — Через два-три часа у тебя дома все будет, — тнула пальчиком в туманно Светка. — Размеры обоим подберем. — Спасибо, — вымолвила Чаки, — а то все наши вещи в машинах сгорели, когда мы сюда прорывались. — Видимо, эти ее слова произвели на девчонок должный эффект, так как они все быстренько замолчали. «Клёпа!» — снова громко позвала Света. «Я!» — тут же выпалил тот и, шутя, встал по стойке смирно. «Немо у себя разместите?» «Так точно!» По залу прокатился смерть девчонок. «Тогда мы с девчонками в магазины. Сейчас ее купим и привезем вам через пару часов». Она весело подмигнула указом. «Ну, а теперь в душ и пошли потом покушаем», — весело сказал Туман, когда девчонка, свистнув зверей, толпой вышли из зала с воротами. «Шмотки и все остальное вам привезут через два-три часа. Вы все слышали». «Чаки, я взял на себя смелость и сказал, что ты разместишься у меня», — сказал мужа чуть тише. «Нема пацаны разместят. Если не хочешь ко мне, мы тебя в другом месте поселим». «Жены у меня нет, я один живу», — он выпалил это все скороговоркой — и уставился на нее влюбленным взглядом. «К тебе!» — спустя пару секунд, глядя ему в глаза, ответила Чаки. У тумана как будто гора с плеч упала, и он почувствовал, как у него на спине вырастают крылья. Он был готов свернуть прямо сейчас горы, броситься в омут с головой, лишь бы Чаки была с ним. Апрель тут же развел кипучую деятельность, и все машины, которые только что прибыли из того мира, погнали на мойку. Да и некоторым бойцам привести себя в порядок нужно было. «Апрель!» — окликнул его туман перед тем, как был готов уже куда-то свалить. Внимательно подошел тот туману играчу. «Скажи», — снимая с себя грязную разгрузку и закидывая ее в стоящий джип, спросил туман. «Откуда вы узнали, что с той стороны будет столько зверей?» «Да», — поддакнул грач, — «откуда монстр, пацаны? Тачки! Вы же явно это все тут не за пару минут собрали!» Апрель улыбнулся и ответил. «Как вы наверняка помните, ворота в тот мир наши головастые могут открывать пока каждые три дня». Синхронный кивок нескольких голов. «Ну вот, три дня назад мы их открыли». — Думали, вы сейчас назад с пацанами нырнете. — А там зверюшки, я бы сказал, большие злые. — Три дня назад вас не было. Мы подумали, что вы прибудете еще через три дня, и вам придется прорываться через них, — хмыкнул Апрель. Вот я и дал команду пригнать сюда к сегодняшнему дню монстра, багги, плащей и пацанов. Больно зверя уж стрёмная с той стороны. — Да уж, — пытаясь отряхнуться от засохшей грязи, вздохнул грач — — Не то слово стрёмное. — Ага, — закивал Апрель. — Наши учёные сразу предложили несколько грохнуть и сюда перетащить для изучения. — Мы как раз сегодня хотели это сделать, если бы вас не было. — Но появились вы, но ну, мы и пошли за вами, тут уж не до зверей. — Ясно, — ответил Туман. — Спасибо, дружище, без вас мы бы не прорвались. «Да не за что!» — ответил Апрель и, махнув рукой, куда-то убежал. «Да уж!» — с уважением закивал головой нем, продолжая осматриваться вокруг. «Тачки и пацаны ваши — это что-то!» «Как твоя голова, кстати?» — тут же спросил Клепа. «Может, тебя врачу показать?» «Да вроде нормально уже!» — крутя головой и прислушиваясь к своим ощущениям, ответил указ. «Даже болеть перестало!» Через полчаса чистеньки и уже переодевшись в цифру, которую им тут выдали, все шестеро сидели в столовке и уплетали за обе щеки. Аппетит на всех навалился зверский. Указы периодически с интересом смотрели во все стороны. Еще бы! Столько впечатлений! Им тут все было в диковинку. И ходящие в различной одежде туда-сюда люди, и военные. Некоторые разговаривали под так называемым сотовым телефоном. Некоторые тыкали пальцем небольшие плоские дощечки, которые держали в руках. Клёпа сказал, что это какие-то планшеты. Тут всё было по-другому. Того, что они сейчас видели, тут точно нет в их мире. Я смотрю, вам тут интересно. Хмыкнул Грач, ставя на стол пустой стакан из-под компота. Этого ещё в городе у нас не было. Там вообще всё другое. «Да уж!» — только и смог вымолвить Нем, оглядываясь по сторонам. «Можно вопрос?» — рядом нарисовался мужик в белом халате. «Вы дадите им поесть или нет?» — зашипела на него жена Грача. Все девчонки сидели с ними за одним столом. Вернее, они подавали всем шестерым то одно, то другое блюдо. Чак и Нем только успевали говорить спасибо. Все-таки жор напал на всех действительно сильный. Если Чаки еще и пыталась изображать из себя девушку, то нем пихал свою топку под названием «Рот» все подряд. Девчонки только и успевали ставить перед ним полная тарелка с едой. — Что вы хотели? — вежливо спросил Туман. — Нам бы поговорить с вами на предмет ворот, да и того мира в целом. — Вам разве апрель не сказал, что мы вечером сюда приедем еще раз и все вам расскажем? — Сказал только... — ученый замелся. — Вас разбирает любопытство, — засмеялся играть. — Да, — смущенно улыбнулся ученый. — Мы не займем у вас много времени. — Хорошо, — вздохнул туман. — Сейчас доедим, и мы ваши. Минут через пятнадцать собирайтесь в конференц-зале. Расскажем мы вам все, и апреля с пацанами позовите. — Спасибо! — тут же обратно произнес ученый. — Приятного аппетита! — и тут же убежал. — Часа на три точно! — сморщился Клеп. — От них хрен отвяжешься. — Придется потерпеть поговорить с ними. Потом поедем. Сразу обе девушки собраться, поставили перед немом четыре стакана с компотом, и тот только благодарно кивнул головой. — Светке Сашиной позвоните, — сказал Туман. — А то они сейчас вещи привезут, а нас дома не будет. Когда Туман сопровождение у указов и ребят вошел в конференц-зал, он был битком набит людьми. Находились там и практически все ученые и множество бойцов. Гул, стоящий в зале, тут же стих. — Ну, сейчас они нас засыпят вопросами, — потихоньку сморщившись, сказал Грач. — Это ваши ученые? — спросила Чаки, кивая на сидящих в передних рядах около двадцати человек в белых халатах. Каждый держал в руках небольшой блокнот. — Да, — ответил Туман, — наш, так сказать, свет. Именно от них зависит работа ворот. — Самый головастый Гера. Ты его видел, он в Севахе остался. Шестеро поднялись на небольшую сцену и сели в специально приготовленное для них кресло. — Только по одному, пожалуйста, — успел сказать Туман перед тем, как со всех сторон на них посыпались вопросы.